Глава пятая. «Шизгару давай!» Ужин доели в полном молчании. Потом Фёдор не выдержал и задал мучивший его вопрос. «Что со мной не так?» «Да всё так», — Иваныч смотрел на ложку, которую вертел в руке. «Смышлёный ты, крепкий. Только беда у тебя недавно стряслась. Отмечен ты птицей несчастья Скажешь, не так?» «Так». «Скрывать правду смысла не было». «Ну так рассказывай». Самое важное Фёдор утаил, поведал лишь про аварию и что мёртвую воду оплатил её виновник. Мол, не хочет быть обязанным спасением тому мужику, а потому и решил добыть мёртвую воду, чтобы вернуть вырученные за неё деньги виновнику аварии. «Пусть подавится», — присовокупил Фёдор для достоверности. «В том-то и дело, парень, что меченый ты теперь». — продолжил Иваныч. — Вон и нигдир подтверждает. Пожилой ходок кивнул. — Тебе год обождать следует, чтобы мертвая вода выветрилась, а не то они тебя увидят. — Кто они? — не понял Федор. — Они, — с нажимом произнес нигдир, — которые в заручье обитают. Мавки, русалки, лешие, разные твари по паре. — А так, разве они нас не видят? Федор чувствовал себя дураком. Он и половины, сказанного ходоками, не понимал. — Видят, но как бы вскользь, — разжевал нигдир. — А ты для них точно лампочка для мотыльков. Светишься — сожрут в два счета. Федор растерялся. Людоеды они, что ли, в заручье? Хотя если вампиры или оборотни... О чем это он? Их не существует. — Ну, не в прямом смысле, конечно, сожрут. Хотя упыри и волколаки могут... Иваныч будто прочел его мысли. «Просто в болото заманит или в озере утонешь? Помнишь миху Потлатова, горелый?» «Ну», — отозвался тот. «Говорил я ему, не спеши, месяц потерпи, а потом топай в свое заручье. Он до этого радикулит мертвой водой лечил. Нет же, как магнитом его туда тянуло. Отходился Потлатый, костей так и не нашли». «Охренеть!» Горилы завис над пустой чашкой из-под чая. — А чего раньше молчал? — А надо о таком перед вылазкой говорить, — отрезал Иваныч. — Вернулись, вот и говорю. — Так что, — обратился Иваныч к Федору, — погоди, годок, надежнее будет. Если в заручье сгинешь, то все напрасно. И жизнь твоя, и мертвая вода, что на тебя потратили, когда другим не всегда хватает, да и родители этим не осчастливишь. «Может, они мечтают от него избавиться!» — хохотнул Горелый и осёкся, заметив укоризненный взгляд нигдира. В окно по-прежнему билась муха. Фёдор мгновение смотрел на неё, забыв обо всём. Он сам, как муха, колотится о невидимую преграду. Кажется, протяни руку, и всё получится, но надежда лишь поманила да обманула. «Так», — произнёс Горелый, — «сегодня у нас пятница, а значит, в клубе танцы. Ты идёшь?» — обратился он к Фёдору. «Я?» — растерялся тот. «Ну, не ник, держи!» — Горелый встал из-за стола. «Чего тут штаны протирать? Пойдём, растрясёмся, на девчонок посмотрим». Фёдор раздумывал недолго. «И в самом деле, что тут делать?» «А в клубе, глядишь, Горелый что дельное расскажет». «Идите, идите!» — махнул рукой Иваныч. «А я отсыпаться. Прошлую ночь глаз не сомкнул, потому что всякая гадость именно перед возвращением начинается». «Вещи свои оставь», — велела Фёдору Марина Вячеславовна. «У нас на Севере воровать не принято». «Я верю», — среагировал он. «А почему так?» — Фёдор всё же не удержался от вопроса. «Люди у нас счастливые», — пояснила она. «Хотя и тяжело живём». Кому тяжело, а кому трудно, — не остался в стороне нигдир. Марина Вячеславна отвела Фёдора в клеть. Фёдор бросил рюкзак на тюфяк, набитый соломой, а сам спустился вниз, где уже ждал Горелый. Ну, поехали! Горелый направился к одному из внедорожников с брезентовым верхом, покрытому толстым слоем пыли. Сбоку кто-то выцарапал поверх грязи надпись «Никита плюс Тина равно любовь». «Тебя Никитой зовут?» — Фёдор указал на надпись. «А, нет, это какому-то малолетке делать было нечего. Я Виталий». Они, наконец, познакомились. «А Горелым тебя за что прозвали?» — полюбопытствовал Фёдор. «Из-за цвета волос?» «Да нет», — ответил Горелый. «История одна приключилась. Я бельё над костром повесил сушиться, а верёвка с одного края оборвалась. Вещи-то мои тютю тю сгорели». Пришлось, как по горельцу на базу возвращаться. Так в тот раз за мертвой водой и не сподобился. Он включил зажигание, загорелись фары. Проснулось радио, которое сперва зашипело, а потом выдало «Голуби сваркуют радостно, и запахнет воздух сладостно. Домой, домой, пора домой». Горелый подхватил «Домой, домой, пора домой». «Завтра рвану, как высплюсь!» — обратился он к Фёдору. «Но сперва погудим как следует!» Он выжил газ, и внедорожник ринулся вперёд, распугивая возвращавшихся с поля коров. «Зажжём, Федя!» — заорал Горелый. «Я живой вернулся! И с наваром!» Внедорожник мчался, подпрыгивая на колдобинах и поднимая клубы пыли. Даже на мосту Горелый не сбавил скорость, так что Фёдору показалось, что брёвна не выдержат и вместе с машиной загремят вниз. Автомобиль свернул налево и вскоре остановился возле деревянного здания серо-зелёного цвета. Перед входом кучковались парни и несколько девушек. — Привет, молодёжь! — Горелый вылез из внедорожника и помахал им рукой. — Как жизнь! В ответ раздался нестроенный хор голосов. «О, Горелый, здрав буди, какими судьбами, как сам!» Его тут же обступили. Одну из девушек Горелый ухватил за талию. «Валюха, всё цветёшь?» Она в шутку оттолкнула его. «Руки не распускай!» «А что за симпатяга рядом с тобой?» Фёдор понял, что это о нём, и смутился. «Это...» — Горелый указал рукой в его сторону и подмигнул. «Наш новый коллега!» «Молодой, больно!» — протянула Валюха и улыбнулась Фёдору. Тот сдержанно кивнул. Валюха была высокой, плотной, с вытравленными до неестественной белизны пергидрольными волосами и чёрными тенями вокруг глаз. «Возраст сделан и живное!» — горелый увлёк Фёдора внутрь клуба. Там гремела музыка. Под потолком в клубах дыма мигал серебристый шар. Горелый с кем-то здоровался, пожимал руки, а сам уверенно шел к сцене, где сидел местный диджей. Федор следовал за ним. «Привет, братан!» — диджей поднялся из-за пульта. «Что слушать будем? На твой вкус!» «Хлебнешь?» Диджей достал трехлитровую банку с белесой жидкостью, в которой плавали апельсиновые корки и граненый стакан. Горелый взял стакан. «Плесни на дно!» Он залпом выпил содержимое стакана и занюхал рукавом. «Хороша самогонка, аж глаз рвет. Будешь?» — спросил он у Федора. Тот отрицательно замотал головой. «Не пью». Но горелый уже протягивал стакан. «Значит, пора принять боевое крещение, чтобы вылазка твоя первая в заручье как по маслу пошла. Традиция такая». «Но я...» — Федор начал возражать. «Ты из крючка не спрыгнешь, я же вижу». подмигнул ему Горелый. «Через год навернёшься, так что считай это посвящением». Фёдор зажмурился, перестал дышать и выпил самогон одним глотком. Жидкость обожгла гортань и ухнула в желудок огненным комом, из глаз брызнули слёзы. «Скажи классное!» — Горелый похлопал его по спине. снежным апельсиновым вкусом!» Фёдор откашлялся, говорить он не мог. «Пошли зажигать!» — горелый ворвался в круг танцующих. Казалось, он заполнил собой все пространство, так отчаянно работал руками, точно дрался с невидимым противником. Федор последовал его примеру. Сделалось легко, будто кто убрал невидимый камень с души. Им овладела беззаботность, переходящая в безбашенность, когда по плечу, как кажется, любой дурацкий поступок. «Например, пройтись по карнизу на уровне десятого этажа «или прыгнуть с крутого берега в воду, «где полно крупных валунов на дне. «Фёдор свободен и способен на всё». Музыка била по мозгам, мигал шар, «по полу стелились клубы дыма». Горилы вновь пихнул стакан. «Повторим?» Отказываться Фёдор не стал. «Самогон как самогон, главное — задержать дыхание». Он выпил полстакана — И в следующий момент уже отплясывал в центре круга. Рядом горелый яростно вбивал каблуки тяжелых ботинок в пол. Звучала музыка, знакомая и понятная. Нам не нужно образование, не нужно контроля за нашими мыслями. Leave them kids alone. Федора охватил восторг. Чудилось, это и есть настоящая жизнь. Веселые парни, симпатичные девчонки, музыка и алкоголь. Не надо ни о чем думать и беспокоиться. Можно расслабиться и плыть по течению, ведь все пучком и в полном ажуре. «Шизгару давай!» — крикнул горелый, который вошел в раж. Диджей поставил следующую пластинку. «She's got it, yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire at your desire». Горелый подпевал словам песни, и Фёдор тоже «Шизгара, бэби Шизгара, вэл ади винес, ади фрау, тёща злая!» Перевода песни он не знал. Потом начался медляк. Фёдор стоял возле стены и покачивался. Казалось, тело медленно колышится в волнах. Фёдор оплетают водоросли и гладят по лицу, спине, ногам. Oh life is bigger is bigger than you and you are not me the lands that i will go to the distance in your eyes oh no i've said too much i said it up Подошла Валюха и пригласила на танец Фёдор сделал шаг на негнущихся ногах и ухватился за неё как за опору Перед глазами всё раздваивалось и смутные очертания танцпола и другие пары да и сама Валюха расплывалась а вместо неё проступала Алёна. Из темноты высветились тёмно-русые волосы, светло-карие глаза и чуть вздёрнутый нос в россыпи мелких веснушек. Фёдор глядел на Алёну, и на сердце разливалось спокойствие, жива, здорова, и с ней всё в порядке. Хотелось прижаться к Алёне, гладить её волосы и молчать, чтобы не спугнуть счастливый момент. А после... Свет будто выключили. Федор лишь помнил лицо незнакомого мужика, которое то приближалось, то отдалялось, а затем провал.